Волна. Такие мы были хорошие дети влюбленные, безо всякой возможности повзрослеть. До того, как вскрылась правда про жену, еще можно было не думать. В любви своей, как на солнышке загорать. Сказать, что чувствуешь себя плохо, но пренебречь подробностями о вызванной скорой. Помер бы. Ну и что? Будущего и так не было. А я уж как-то выберусь, разберусь. Все равно ведь не знаю всего. Как узнаю, уйду. Но я осталась. Мы праздновали, как могли. Несколько месяцев. Врастали друг в друга все глубже и глубже. Страсть будто села на бревнышко у ручья. Глядела в бегущую воду. Разделась. Вошла в нее. Нежность устала. Когда мы рядом, всегда друг друга касаемся. Будто можно натрогаться впрок. Гоша болтает, сам не знает что. Что поженимся что уедем еще дальше на юг. Где там зимы почти нет? В Сочи? Ночь в Сочи. Что в Крыму вроде как есть серферы-дикари, и надо к ним. Скользить по лезвиям волн? Почти что лететь? Я молча киваю в ответ, но, господи. В первый же день на серфе его продуют в мокрой футболке, и он сляжет, а я буду бегать вокруг, лечить. Новая медсестра. «Да что там пустое все? Поженимся, уедем, на сёрфе ты всех сделаешь. Какие у нас были бы детки красивые все таки Не моя реплика, но, разумеется, да. Очень красивые. Слишком красивые, чтобы выносить грубые материи бытия. Этого я вслух не скажу. Вроде как ловкие врачи уже научились выбирать сперматозоиды без генетических болячек. Смотрят их всех головастиков, ищут среди жидкости человека. Сболтает, но не смешивать, предположим, да. Захотеть, накопить, все сделать. К младенцу прилагается вечно больной муж. Не семья, а жертвоприношение. Нежность моя тоскливая. Будто за три моря любимый прислал цветы. А лепестки уж тронули дряблые морщинки. Сквозь жизнь уж мумия. Шаг вперед. Только шаг в смерть, и поэтому зависаешь, занеся ногу, никуда не идешь. Седлаешь настоящее, как лихую морскую волну, и в бешеном восторге несешься в пропасть.